Глава 21 Честно говоря, в этот момент старик показался мне немного сдвинутым. Взгляд у него был какой-то странноватый. Впрочем, неудивительно, если обитатель башни все время проводил в одиночестве. Старик подмигнул мне. «Снежное королевство надежно хранит свои тайны, хотя иногда они сами прорастают наружу, даже сквозь лед и камни». Снаружи послышались торопливые шаги, и в комнату быстро вошел, почти вбежал, еще один незнакомый мне человек. Из-под распахнутого мехового плаща виднелись темные кожаные доспехи и серебряная цепь. — Принц Ансель! Позвольте проводить вас в замок! — воскликнул он. — Зачем? Я сам могу дойти. Дорогу знаю. — Прошу прощения, но здесь вы не увидите ничего интересного. Да и беспорядок у нас тут. Я забыл представиться. Нардиус, комендант сторожевой башни. Мой нерадивый подчиненный только сейчас сообщил, что вы изволили заглянуть к нам. — Да я просто хотел посмотреть, что здесь внутри. И на крышу выбраться, если можно. Я не знал, что в башне живет мой. На крышу я вас с удовольствием провожу, вернее, на смотровую площадку тут же перебил меня Нардиус. «Пойдемте». В сторону моего внезапно обретенного двоюродного деда комендант башни явно старался не смотреть, словно того и не было на самом деле, и он мне померещился. Но я-то его видел. Да и про тайны королевства не мешало бы узнать поподробнее. «Я еще зайду к вам как-нибудь». «Буду с нетерпением ждать, мой юный друг. Счастливого тебе пути!» Старик распрощался с таким видом, будь то я отбывал куда-то далеко и надолго. Нардиус действительно проводил меня на самый верх башни. Открыл замок, висевший на незаметной двери, а затем мы поднялись по узкой лестнице на площадку со сквозными арочными окнами. Стекол в них не было. Прямо дух захватывало от высоты простора. Вокруг гулял ветер, молочное небо сливалось со снегом. Казалось, внизу расстилается все королевство. Сторожевая башня была еще выше замка. «В древние времена отсюда следили за окрестностями, чтобы не пропустить приближение врагов», сказал Нардиус тоном профессионального экскурсовода. «К счастью, те беспокойные времена миновали. В королевстве давно наступил мир. Староживая башня теперь уже не имеет для нас такого значения». Почему тогда брат прежнего короля живет не в замке? Ему здесь нравится, поэтому он поселился в башне отшельника много лет назад. Читает странные книги и рукописи, пишет историю снежного королевства. А это долгий и кропотливый труд. Так ведь в замке тоже большая библиотека и вообще там гораздо удобней. Зато здесь никто не отвлекает от работы. Последнюю фразу можно было принять за тонкий намек. Сейчас появился тип, который отвлекает занятых людей. Но я пропустил намек мимо ушей. Кстати, вспомнил о странной достопримечательности, на которую указал из окна отшельник. Она была тут как тут, совсем неподалеку. Всего лишь сросшиеся кусты, запорошенные снегом. Однако что-то притягивало взгляд. Должно быть неестественная форма зарослей, вытянутый прямоугольник. «А что это за заросли там? Странные какие-то». «Это всего лишь колючий кустарник, ваше высочество. Вы совершенно правы. Смотрится он некрасиво, портит вид. Мы уже давно собираемся его убрать». «Жаль, руки пока не доходят. Но весной обязательно этим займемся». «Вы не замерзли?» «Здесь такой сильный сквозняк, как бы вы ни простудились!» В конечном итоге пришлось покинуть сторожевую башню. Комендант лично проводил меня до замка и убедился, что я вошел внутрь. «Какие планы на день?» — поинтересовалась Аделинда после завтрака. «Ты меня спрашиваешь. Я тут гость, куда пригласить и туда и отправлюсь. То есть в замке ты киснуть не собираешься?» «Не собираюсь. Тогда прогуляемся по саду?» По какому-нибудь саду из сосулек? Не совсем так. Собирайся, буду ждать тебя в холле. Вилмар тоже с нами пойдет? А что же ему еще делать? Только не пойдет, а поедет верхом. Но расстояние небольшое, совсем не то, что путешествие в горы. Меня так и подмывало выведать у Аделинды, откуда Вилмар мог возвращаться рано утром. И что за помещение располагалось за приметным окном на третьем этаже? Она наверняка была в курсе. И все-таки я кое-как смолчал. Снег летел из-под копыт наших лошадей. Они отлично отдохнули за ночь и теперь были готовы нестись во весь опор. Моя буланная кобылка вырвалась вперед. И тут вдруг через заснеженную дорогу кто-то перебежал. Я даже не успел разглядеть, кто именно. Точно не человек слишком мелкий. Да и на животное это существо не было похоже. Оно успело метнуться в сторону, спастись от столкновения. Взметнулось облако снежной пыли. Мелькнули маленькие белесы, то ли ноги, то ли лапы. В следующее мгновение существо пересекло дорогу и провалилось в сугроб. А кобылка даже не притормозила. Когда Аделинда и Вилмар меня нагнали, я еле выдавил из себя. «Кто это был?» «Просто снежный гном завелся», — беззаботно отозвалась Аделинда. «Они очень рассеянные создания, ничего вокруг себя не замечают». «Но он цел хотя бы остался?» «Не рассыпался ведь. Не переживай, даже если бы рассыпался, ничего страшного». «Одним снежным гномом больше, одним меньше, невелика потеря. Все равно они весной тают». А с первым снегом возрождаются. — Вот уж не думал, что здесь может произойти несчастный случай на дороге. — Да, у нас тут не шоссе, по которым несутся машины. Аделинда усмехнулась. — Городские дороги — это, пожалуй, единственное, что мне в вашем мире не понравилось. Каменная ограда примерно в два человеческих роста. Сверху сияли причудливые сосульки, похожие на прозрачные корни какого-нибудь растения. Разглядеть, что там за мощной стеной, было невозможно, как ни задирай голову. Да и не было нужды тянуться вверх. Ворота сами плавно распахнулись, нам даже стучать не пришлось. Мы въехали внутрь. Сразу повеяло теплом. Лошадиные копыта застучали по замощенной дорожке, по краям которой выселись деревья с ярко листьями и оранжевыми цветами. Зелень была сочная, воздух по-летнему теплый. Наши лошади двигались медленно друг за другом, иначе нельзя было бы миновать эту аллею. Потом выбрались на открытое пространство. Огромный цветущий сад был виден как на ладони. Его пересекали дороги и дорожки, в центре бил фонтан с хрустальной чашей, Прямо не верилось, что несколько минут назад мы находились в королевстве снега и льда. Пришлось расстегнуть и снять меховой жилет, пристроить его на коленях. Мы объехали весь сад, где кроме больших бабочек с полупрозрачными крыльями и крошечных пестрых птиц не было ни одной живой души. В тишине, которую не нарушало ни журчание фонтана, ни птичье щебетание, наши голоса звучали слишком громко. Мне все время почему-то хотелось перейти на шепот. Небо над головами пряталось в туманной дымке. Это было какое-то другое небо, не то, к которому я уже привык в снежном королевстве. Потом мы привязали лошадей к дереву, чтобы они не вздумали путешествовать по саду самостоятельно и уселись на скамью из гладкого зеленого камня. Я вспомнил, что когда-то уже читал о зачарованном цветущем саде посреди зимы. Вернее, видел репродукцию и описание к ней в альбоме. Вот только не помнил, в каком именно. Родители обрадовались, что я увлекся рисованием и наперебой покупали художественные альбомы и всякие самоучители. За год их накопилось дома полно. Кажется, картинка с зачарованным садом была среди работ прорафаэлистов Аделинда, не вставая со скамьи, Сорвала с низко наклонившейся ветки сочный желтый плод с алыми полосками и перекинула мне. На вкус он был кисловато-сладким, со слабым ароматом миндаля. Такие же подавались за столом недавно. Я думал, что тут всякую экзотику круглый год выращивают в оранжереях. Оказалось, садовникам можно было особо не напрягаться. Было время, когда все снежное королевство стало таким же, как этот сад. Сказала Аделинда. «Не может быть!» Это чистая правда. Однажды в наши края забрел могущественный волшебник, который любил лето и тепло. Из родных мест его выгнал еще более могущественный чародей. Что-то они там не поделили. Поначалу волшебнику несладко пришлось среди снега и льда. Зато он умел творить чудеса. И вот в разгар холодов с неба хлынул теплый ливень смыл растаявший снег. Повсюду за один день выросли удивительные деревья и цветы, которых прежде никогда здесь не было. Даже горные вершины, где постоянно держится снег, и те зазеленели. Жители сперва обрадовались, но потом начали тосковать по зиме. Ведь никто не любил расставаться с привычной, давно устоявшейся жизнью. Звери в лесах тоже были в растерянности, им стало невыносимо жарко в своих зимних пушистых шубах. Речная и озерная рыба перестала ловиться, съестные припасы начали портиться. Когда выяснилось, из-за кого все изменилось, тогдашний король приказал волшебнику вернуть зиму. Тот наотрез отказался исполнить приказ. В ответ король отправил к жилищу волшебника войско, а заодно еще парочку придворных магов. Короче говоря, вышла довольно долгая и шумная история. В конце концов, волшебнику пришлось признать поражение. Он-то хотел как лучше, однако получилось, как получилось. Но все-таки стороны пришли к соглашению. Волшебник вернул прежний климат, остался только один цветущий участок, который обнесли высокой стеной. Волшебнику позволили оставаться в снежном королевстве а из очарованного сада с тех пор поставляет свежие фрукты к королевскому столу. На том и успокоились. «И где теперь сам волшебник?» Аделинда пожала плечами. «Никто не знает, ведь это давняя история». Хотя один из садовников рассказывал, что как-то раз видел тень волшебника в чаше фонтана.